Издательство Бомбора. Океан книг. Андрей Звонков. Анализы. Что означает результаты исследований? Предисловие к второму изданию. Я бы в медики пошел, пусть меня научат. Здравствуйте, дорогие любители аудиокниг. Меня зовут Андрей Звонков. Я автор книги «Анализы. Что означает результаты исследований?» Издание второе, переработанное и дополненное. Я благодарен, что вы решили ознакомиться с ней. Однако мое обращение связано не столько с этим, сколько с главой, посвященной электрокардиограмму. В ней много рисунков, которые, как ни старайся описывать, все-таки лучше при этом иметь перед глазами. Поэтому, если вы хотите разобраться в этой теме и научиться понимать кое-какие принципы диагностики по ЭКГ – Советую приобрести книгу в бумажном или электронном формате. Как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На всем заканчиваю, чтобы не утомлять ваш слух моей некачественной дикцией и передаю микрофон профессиональному чтецу Александру Макшанцеву. Благодарю за внимание и приятного прослушивания. Мой почтовый адрес в книге есть. Пишите отзывы. С уважением. Врач Андрей Звонков. На протяжении многих лет... Я отвечаю на различные вопросы о болезнях, здоровье, в том числе об анализах и лечении. Все они касаются различных проблем в организме или тактики медиков. В частности, именно этим я занимаюсь сейчас в журналах, на радио и телевидении. До этого несколько лет координировал вопросы посетителей интернет-конференции на сайте одной частной московской клиники. Надо сказать, что вопросы попадались самые разные. Чтобы на них ответить, приходилось перечитывать справочники, копаться в интернете или обращаться к друзьям, врачам других специальностей. Однажды мне довелось составлять рецепты блюд, когда предложили консультировать приложение газете «Народный совет. Готовим дома». И надо было подобрать диеты для больных или людей различных профессий. Ничего удивительного здесь нет, ведь многих интересует, как нужно питаться при том или ином заболевании. Меню здоровых сильно отличается от меню больных людей, но на тему питания мы поговорим отдельно, оставим ее для другой книги. Мне давно хотелось собрать все вопросы-ответы и сдать их, но понимал, что вероятнее всего получится каша, которая в результате будет непонятна и неинтересна слушателю. Вот ограничился объяснением значения анализов и их разновидностями. Надеюсь, что книга анализа окажется полезной в первую очередь людям без медицинского образования но и ищущим ответы на свои вопросы. Прошли годы, фраза, больше подходящая к эпическому роману. Но эта книга не роман. Просто нужно проанализировать, а что изменилось в жизни. Адресовал я книгу слушателю не медику, который хочет взаимодействовать с лечащим врачом, а после проведенных медицинских реформ оказалось, что многим нашим гражданам взаимодействовать, в общем, уже и не с кем. Нет врачей. Дефицит кадров, особенно специалистов узкого профиля, стал огромен. Если в крупных мегаполисах их еще можно найти в государственных медицинских учреждениях, то в районных центрах это большая редкость. Сколько времени займет решение кадрового дефицита в России? Я не знаю. Пока все, что вижу, напоминает Тришкин кафтан, вплоть до призыва вернуться к работе медикам-пенсионерам. Книги, просвещающие слушатели, обучающие тактики и пониманию различных процессов, как нормальных, так и патологических, могут только направить его к правильным поступкам, но не должны оказаться чем-то вроде самолечебника и самодиагностического справочника. Все, на что я рассчитываю, это объяснить кое-какие термины, значения показателей крови и прочих параметров организма для общей эрудиции и адекватного реагирования на состояние, если кто-то, в близком окружении слушающего, заболеет или пожалуется на какие-то дискомфортные изменения в организме. Вполне закономерно, что книга «Анализы. Как самостоятельно понимать результаты исследований» пришлась по душе студентам-медикам. Этого я ожидал. Сам был студентом и мучился с пониманием терминологии, оценкой различных физиологических параметров. Нынешние студенты больше сидят в интернете и оттуда черпают справочную информацию, нежели читают книги. За почти семь лет после публикации первого издания «Анализы и диагнозы» это «Как же понимать?» Многое изменилось в мире и стране. Например, Всемирная организация здравоохранения приняла международную классификацию болезней в 11-й редакции, а Международный олимпийский комитет решил, что половая принадлежность спортсмена, данной природы не имеет значения, и если мужчина себя идентифицирует как женщину, то вполне обоснованно может соревноваться с женщинами, и никто не вправе пригласить его на осмотр к гинекологу, дабы убедиться, что он действительно она – И взять анализ на уровень тестостерона тоже нельзя. Не скажу, что жить стало легче, но как-то немного веселее. Правда, это смех сквозь слезы. Неизменными, к счастью, остались анализы и нормы их показателей. Для женщин и мужчин сохранились свои нормы. Ведь как себя не позиционируй в обществе, природа однажды уже решила, кому кем быть. И все остальное от лукавого. Поэтому... Странно мужчине удивляться, что его параметры не подходят под женские нормы и наоборот. В 2020 году мир получил сильный удар природы, пандемии вируса COVID-19. Болезнь, пришедшая из китайского Уханя, обошла планету несколько раз, изменяясь и заражая всех, кто попадался ей на пути. Год ушел на создание вакцин, но, как оказалось, спасти человечество пока не удается. И отчасти в этом виновата Оно само. Беспечность и глупость меньшинства, которая составляет несколько процентов населения городов, стали одной из причин распространения вируса, несмотря на активную, даже агрессивную кампанию по вакцинации. Когда появились вакцины вместе с ними, в человеческом обществе начали циркулировать разные вредоносные слухи и мнения людей, далеких от медицины. Начались рассуждения об иммунитете, порой настолько абсурдные, что я почувствовал настоятельную потребность, Максимально просто объяснить в новом издании книги, что такое иммунитет, как он работает, что такое анализ иммунограмма, какие бывают вакцины и в чем их смысл, опасность, важность вакцинации. Несмотря на простоту моих объяснений, я все равно чувствовал, что слушатель поймет, что иммунитет на самом деле совсем не прост. Он многопланов и имеет несколько структур, решающих различные задачи. Чтобы слушатели начали понимать, как работает иммунная система, я выделил наиболее важные механизмы, опустив, например, такой, как тканевая несовместимость при пересадке органов и тканей. Сейчас я работаю над большой книгой с условным названием «Книга о крови», в которой постараюсь подробнее разобрать строение иммунитета и его работу. Люди очень легковерны падки на всякие слухи и глупости. Мы отобрали наиболее часто встречающиеся аргументы противников вакцинации – и я постарался ответить на них в контексте текущей пандемии и важности вакцинации. Поэтому в книге появились главы об иммунитете и коронавирусе на злобу дня. Однажды меня спросили, зачем я таким простым языком говорю? Чтобы вы поняли, я зашел на сайт Медунивер и взял один абзац из статьи о коронавирусах по теме нынешнего дня. Ограниченную репродукцию вируса гриппа птиц в нижнем отделе респираторного тракта обезьян контролировали 6 генов, кодирующих внутренние белки вируса. Оттенуированный фенотип рессортанта вируса гриппа А птица-человек оказался стабильным в течение пяти пассажей на обезьянах. Однако инфекция рессортантом индуцировала незначительную резистентность обезьян к последующему их контрольному заражению вирулентным вирусом гриппа А человека. Если вы не медик, но очень хотите понять, что вообще творится с этими вирусами, Вот этот ранее приведенный фрагмент вам понятен или нужно перевести на человеческий язык и кое-что объяснить? Полагаю, все-таки последнее.